Глава 7. Думающие вышли из мятежа первыми. Просто устранились, оценив ситуацию. Мы не встретили ни одного зараженного, хотя по статистике не менее процента населения носили в себе спящие споры. Стерегущие произвели залп чести. Кажется, так это называлось в морских сражениях, когда капитулирующий корабль давал единственный выстрел перед тем, как спустить флаг. ночное небо над пунди расчертили призрачные зеленые лучи, нацеленные в планету и бесследно исчезающие в стратосфере. Зал был всего один. после этого стерегущие прекратили бой. До конца сражался только контроль, полагая искусственный интеллект прекрасно понимал, что второго шанса ему не дадут. К его несчастью он мог пользоваться лишь взятыми под управление разумными существами, чего было явно недостаточно. Любая программа должна иметь физический носитель, на котором она выполняется. Можно быть всезнающим и могущественным, но если у тебя есть выключатель, ты не станешь полубогом. Слаживающая привела меня к зданию в центре пунди, ничем не отличающемуся от прочих. Обычная офисная башня, увитая по стенам цветущими лозами. Я выслушал короткий инструктаж и пошел вниз по винтовой лестнице. Здесь не было герметичных дверей и люков, только уходящая вниз лестница и ждущие на ступеньках охрана. Я постоял на верхней ступеньке, глядя в молчаливые, лишенные эмоций лица. Хопперы, земляне, рили, хро, тао, зумда. Какая к черту разницы Я взял рапиру поудобнее и пошел вниз. Когда я спустился, перешагнув через тело Зумда, он держался дольше всех и убил меня трижды, по металлическим ступенькам ручейком стекала кровь. Впрочем, изрядная часть была моей собственной. Контроль обитал в огромном зале с рядами прозрачных колонн, заполненных бесцветной жидкостью. На мгновение я удивился, потом понял, что жидкая форма жизни наподобие Ани должна была создать и жидкие компьютеры. Жидкость в колоннах текла, бурлила и светилась. Уровень её колебался, и от этого казалось, что тело контроля дышит, и в нём бьётся пульс. Я положил ладонь на колонну. Она была тёплой, как живая плоть. Напротив ладони вода закружилась пузырчатыми струями, будто реагируя на касание. «Эй — Эй! — позвал я. — Контроль! Не хочешь поговорить? «Напоследок!» Из-за колонны медленно вышла девушка Рили, безоружная, как положено, красивая. Грустная, что неудивительно. «Спасибо, что обошлось без взрывов», — сказал я. «Надоело драться без штанов. То, что осталось на мне из одежды, опознать было трудно, но срам все же прикрывало». «Взрывать тебя бесполезно». — ответила девушка. — Совершенно бессмысленный и неразумный поступок. — А дворцовый переворот разумнее? — спросил я. — Понимаю, что слаживающая всех достала своими идеями, но... — Это был единственный вариант, — сказала Рилли и улыбнулась. — Отпустишь это тело? Она ни к чему не причастна. Подавала кофе обслуживающему персоналу. «Чего же не отпустили тех?» — на лестнице спросил я. Рили развела руками. «Слишком много времени в живых телах. Сопротивляться стало привычкой». Я кивнул. «Я его понимал». «Вы, люди, всегда были мне симпатичны», — сказал контроль. «Именно я предложил слаживающе обратить несколько человек, чтобы уничтожить коса мне». «Спасибо», — кивнул я, — не знал. «Но ты же не ждёшь, что я тебя пощажу?» «Нет. Другого варианта развития событий нет и не было. Ты убьёшь меня. Прощай, Никита Самойлов». Девушка суховато улыбнулась, а потом её лицо исказилось от ужаса. Она вышла из захвата контроля и обнаружила себя перед окровавленным землянином с рапирой в руках — «Беги, девочка», — сказал я, — «это страшный сон, но он снится не тебе. Упрашивать ее не пришлось». А я включил рапиру и принялся бить колонны. Слаживающая сказала, что достаточно уничтожить половину, чтобы структуры разума-контроля оказались необратимо повреждены. Но я увлекся. Стекло билось в мелкую крошку, жидкость выплескивалась на пол. Я думал, что скоро окажусь по пояс в воде, но тут где-то был слив. Контроль не обладал способностями Ани и не мог существовать самостоятельно. Он просто стекал в канализацию. Грустная судьба для полубога, но логичная для дважды предателя. Для того, кто отвечает за смерть славной девочки Василисы. Я повторял это себе, идя вдоль колонны, разбивая их взмахами рапиры. Половина? Ха. Нет уж, я всегда довожу дело до конца. Опять же, приятно быть землянином, который уничтожает сверхразум. Пусть даже по команде и с помощью другого сверхразума. Хватит, Никита. Я рубанул предпоследнюю колонну. Чувствует ли что-то контроль, когда последние структуры его сознания рушатся на пол потоками воды? «Никита!» Я разбил последнюю колонну. Обернулся к слаживающей. По каким-то своим причинам она не рискнула спускаться к контролю, пока тот был жив. «Увлёкся?» Слаживающая молча смотрела на меня. Покачала головой. Я надеялась его допросить, посмотреть глубинные слои памяти, понять, в чём была моя ошибка. И, «Извините. Они убили Ваську, — сказал я. Уверен, что контроль это одобрил. Если не брать думающих, то он был самым умным среди заговорщиков. Но думающим, мне кажется, просто хочется думать в покое и без всяких ограничений. Им на власть плевать». Взгляд Слаживающий потеплел. «Меня очень трогает человеческая романтичность, особенно связанная с любовью. Мы тоже были такими. Многие культуры относятся к сексу и любви сугубо прагматично». Я кивнул. «Ты не обязан уходить», — сказала Слаживающая. Я серьезно обдумала предложение Павловых. Баланс сменит контроль. Я привлеку более ранние версии Елены и Святославы и обеспечу их определенными возможностями. Я пожал плечами. Ты тоже можешь присоединиться, Никита Самойлов. Для тебя я создам версию Василисы наиболее близкую к той, что тебе понравилась. Она все равно будет другой, — ответил я. — Хватит уже, Слаживающая. Или отпусти меня на землю, или... Уничтожь. — Я уже говорила, что попытка убить тебя приведет к непредсказуемым последствиям. Слаживающая вздохнула. — Хорошо. — Я выполняю свои обещания, обращенный. — Свет. Спасение. Завет. Милосердие, — сказал я. Да. Прощай. Мир исчез. Превратился в бесконечную тьму, где метался мой разум. На Гра мы прилетели на кораблях стерегущих. В огромных гулких трюмах, где набросали матрасы, поставили ящики с едой, баки с водой, туалетные кабинки. В грузовых отсеках везли грузовики, танки, топливо. Оружие. Все было отобрано по неизвестным нам критериям, но про это мы еще не знали. Было душно, воняли немытые тела. Было страшно. Многие считали, что нас собираются сожрать. Большинство взрослых либо молились, либо трахались, никого и ничего не стесняясь. То и дело, кто-то кончал с собой или бросался на соседей, пытаясь их убить, Нескольких мужиков линчевали, и должен признать, они дали к тому все основания. Какая-то старуха ухитрилась за два дня сколотить секту и чуть было не убедила половину трюма коллективно самоубиться. Ее кто-то задушил во сне, быстро и безжалостно. Дети большей частью попавшие сюда без родителей в первый день ревели и орали, а во все последующие носились по трюму играя и вопя как ненормальные. В общем. Это было весёлое путешествие длиной в десять дней. К концу четвёртого дня военные и полицейские организовались и навели некоторый порядок, но в те дни я многое для себя понял и решил. Сидя на корточках на голом полу, матрас у меня отобрал какой-то молодой бугай, медленно жуя беззубым ртом галету или зачерствевший сэндвич, я бережно растил свою ненависть. Я не знал еще, кого именно ненавижу. Стерегущих я уже видел, и эти деловитые здоровяки, похожие на дворфов из сказок, не казались мне особенно злобными. Скорее, это были винтики в часовом механизме. А вот кто там был пружиной, кто заводной головкой, а кто точным балансиром, оставалось загадкой. Я не знал их, но уже ненавидел. Будущее было туманно и пугающе. Я понимал, что мне отпущен год-другой, но, быть может, старый солдат получит чуть больше жизни в этом странном звездном будущем. Молодежь не умеет ни ждать, ни ненавидеть. Им повезло, что старикам отпущено немного жизни. Потом нас высадили в пустыне и указали направление на пунди. Потом были косамни. И все это время я орал капризничал и сварливо ругался не забывая при этом нахваливать пришельцев что забрали нас пережившие мировую войну обреченной планеты я не знал сработает ли это но на всякий случай решил считать что за нами непрерывно наблюдают и анализируют поведение я должен был выглядеть как все только чуть проще и настроенным на сотрудничество а потом была слаживающая. Что ж, не так, как я хотел, отомстить не удалось. Но я вырвался. Я же вырвался. Эта тьма рассеется. Я окажусь на земле? Или слаживающий наплевает на все постулаты и обещания, как это всегда и бывает у сильных мира сего, и я уже мертв? А это посмертие для обращенных. Бесконечная тьма, в которой станет метаться мой обезумевший разум. Я стал размышлять о том, что стану делать в таком случае. Не знаю, как долго, тут не было никаких ориентиров и, возможно, даже времени, кроме зацикленного в моем теле. И в этот миг пространство распахнулось, вспыхнуло тьмой. обычной ночной тьмой, а не бесконечным мраком. Я упал. Подо мной была трава, мокрая и пахнущая травой. Где-то вдали вскрикивала ночная птица, над головой сверкали звезды. В тревожном ожидании я постучал пальцем по виску. Секунда. Другая. Скорпион. Змея. «Змееносец!» Я присел, глядя на земное небо над головой. Слаживающее не обмануло. Она вернула меня на землю. Тьма была все-таки некромешная, и я оказался в низине, но к северу за пригорком стояло свечение. Такой знакомый. Родной электрический свет над городом. «Жаль, что не поквитались», — пробормотал я. но спасибо. Встал и пошел на пригорок. По пути не выдержал, побежал и остановился на каменистом плато. В километрах в двадцати сияли огни Новой Москвы. Кремль стоял на возвышении, совсем как старый, над башнями трепетали подсвеченные флаги. В сторонке высились небоскребы торгово-финансовой палаты. Раньше такие районы называли «сити», но сейчас английские термины вряд ли популярны. Новые кварталы тоже разрослись, а еще город опоясывала кольцевая дорога. Хоть новая Москва и избавилась от радиальной планировки, но московское кольцо было символом, который обещали воссоздать еще десять лет назад. Я сел и засмеялся. Земля была жива. Земля пережила и войну, и визит стерегущих, и продолжал развиваться. Может, не так быстро, как всем бы хотелось, но сама. Под пальцы попался камень, мелкий, но с острым краем. Я поднял его, поколебался мгновение, а потом резанул себе по руке. Стряхнул кровь. Раны не оказалось. Как бы там ни было, но на земле мое обращение тоже работало. Я рассмеялся и поймал себя на том, что сижу и калачу пальцем по виску, будто пытаясь вытрясти из пептидных цепочек памяти. Что? Что именно? То, чего я не знаю? Ну, глупость же! Их срабатывание не зависит от внешних факторов, но я почему-то всегда постукиваю себя. Я размахнулся и ударил камнем в висок. Полицейский эксперт был хро, но, надо признать, вёл он себя беспривычной подавленной агрессией. «Нет, это не диверсия. Вы установили слишком много защитных систем», — сказал он, пряча тестер в карман комбинезона. «При совпадении некоторых условий возникает перегрузка в подводящих путях, и предохранители выбивает». Можете завести дополнительный кабель, а можете поставить энергетический бустер, чтобы компенсировать пиковую нагрузку. Я бы посоветовал второе. Дешевле и бюрократии меньше. Организуйте. Я сидел на диване и смотрел на полицейского, стоящего у открытого счета в моем замечательном жилище без окон. «Не проблема?» — ответил Хро. «Не пойму только, к чему такая паранойя». — Вы же обращенный, верно? Вас можно в котле с расплавленным вольфрамом кипятить. Кого вы боитесь? — Никого. Кроме большой четверки, — ответил я. — Да и то, скорее, слаживающую. — С контролем я бы поговорил. — Зачем? — удивился полицейский. — Есть тема, — сказал я уклончиво. Вот я и подумал, что если стану вести себя странно, кто-то из большой четверки заинтересуется заглянет на разговор я поставил на контроль это их прерогатива а протянул хро но почему именно контроль последний из культур вошедшие в большую четверку да еще слухи ходят что при сложных обстоятельствах полицейский сел в кресло напротив Слаживающее, не способно прочитать ваши мысли, сказал он. Бонус обращения. Но если вы затеете какую-то игру, она прочтет ваши замыслы по невербальным реакциям: дрожание голоса, микромимика, температура тела, влажность дыхания. Это если я сам буду знать хоть что-то подозрительное. Хро улыбнулся. Логично. но вы так уверены в существовании противоречий внутри четверки. Вы же совсем ничего о ней не знаете. — Я знаю, что такое власть. Хро смотрел на меня, размышляя. — Такое ощущение, что вы считаете себя исключительным, Никита Самойлов. — У меня есть одна догадка, — ответил я. — Почему-то все обращенные, одинокие люди, не имеющие потомства на земле. но у меня было оставлено распоряжение на случай смерти или пропажи без вести. «Опасная догадка еще более опасное признание!» — Хро прервал меня, погрозив пальцем. «Стоит вам ее озвучить, и симпатия, слаживающая к своей любимой игрушке, обернется ненавистью». «Значит, озвучить должен кто-то другой», — сказал я. «Причем его цели должны быть глобальны». но спрятаны и неясны. «Звучит хорошо», — сказал Хрой и протянул мне руку. «Никита Самойлов, я контроль. Вы готовы заключить соглашение?» «Да». Секунд десять контроль сидел с пустыми глазами, потом моргнул. «Это будет сложно и связано с множеством жертв». «Нормально», — кивнул я. «Результат не гарантирован», — сообщил контроль. «Разве иначе бывает?» «В конце вам придется убить меня», — сказал контроль. «Только я буду владеть всей полнотой информации, и ее не должны прочесть». «Это сложно?» — спросил я. «Нет». «Видите ли, я существую в структурированной воде. 121 цилиндр объемом около тонны каждый. — Странное число. — Обычно у нас семеричная система счисления. Вы должны будете разбить все цилиндры. Я почесал кончик носа. — Надо, чтобы я вас возненавидел. — Сделаем, — кивнул контроль. — Вас не удивляет, что я готов пожертвовать собой? Я лишь покачал головой. — В итоге вы должны будете вернуться на землю, — сообщил контроль. «Поверьте, это и обеспечит вашу месть». «Ну ничего себе», — сказал я. «Я смогу умереть дома». «Не уверен насчет смерти», — ответил контроль. «На земле вы, скорее всего, впадете в реверсивное состояние внутреннего времени. До тех пор, пока будет существовать хоть один ваш потомок, вы будете балансировать возле точки нынешнего возраста». «А в чём подвох?» Контроль улыбнулся. «О, когда-нибудь вы пожалеете о том, что сделали? Почти наверняка». «Я готов рискнуть», — сказал я. И мы с Контролем пожали друг другу руки. Я потёр висок, кивнул, прошептал. «Спасибо, Контроль». И пошёл вперёд. Сейчас на Земле явно мир, но наверняка в меру паранояльный, С документами, прописками, местным аналогом контроля. Со шпионом манией, с подозрением к чужакам. Тут бы и одной войны хватило, а землящий визит инопланетян пережила. Никиту Самойлова во мне не заподозрят. Конечно, тот сгинул десять лет назад. Даже если базы данных хранятся, то они вряд ли актуальны и проверяются в каждом случае. А вот его родственником я могу оказаться. К примеру, сыном. Ну да. А почему бы и нет? С базами данных придется чуть поработать, но я многому научился за полвека. Был в плену. Или в дебрях лесных выживал. В скиту среди монахов. В берлоге у медведей. Я придумаю. Ещё меня нельзя убить. По-прежнему. Это очень неудобно, поверьте. Я знаю.